Глава 6. Я проснулась в комнате, в которой не было окна. В теле слабость, в голове туман, на душе неясная тревога. которая и должна возникать у человека, очнувшегося в незнакомом месте. Впрочем, я довольно быстро поняла, что угодила в очередную больницу. У стены стоял выключенный из розетки монитор. А на самой кровати обнаружились ремни для удержания пациентов с нездоровой активностью. В разнообразии ради ремни здесь и сейчас только присутствовали, но моей свободы не ограничивали. Значит, всё ещё не так плохо. Или нет. Я попыталась пошевелиться и обнаружила, что правая рука у меня в гипсе. начиная от кончиков пальцев, которых не видно, и до самого локтя. Может быть, не так всё и хорошо. Я абсолютно не помнила, как я её сломала. И обо что? В углу палаты мигала красным огоньком камера. Я помахала ей левой рукой, а потом для надёжности села на кровати и помахала ещё раз, чтобы у медицинского персонала с той стороны монитора, кто бы ни платил этому персоналу зарплаты, не осталось никаких сомнений в том, что я пришла в себя. Это движение отняло у меня слишком много сил. Так что я плюхнулась обратно на кровать и стала ждать, пытаясь сообразить, что это за клиника. Она не была похожа на милую сельскую психбольницу, в которой я лежала в прошлом году. Там в большинстве палат всё-таки были окна, а в тех, в которых не было, стены были обиты мягким материалом, чтобы пациенты не смогли пораниться. А здесь окон нет, а стены на вид вполне обычные. Я протянула руку и дотронулась до стены. Твёрдая и прохладная, именно такая, какой и выглядит островок стабильности в мире иллюзий. Это было настолько не моя мысль, что я вздрогнула, услышав её внутри головы. Ведь на самом деле в мире не так уж много иллюзий, и даже те плохие вещи, которых здесь и не должно быть, на поверку оказываются вполне реальными. Воздушные шарики из канализации. Прошло минут 5, а может быть, 10, а в палату ко мне никто и не пришёл. Что ж, тем лучше. Это значит, что мой случай не срочный, не важный и не особенно опасный. Это хороший знак. Решив, что я уже достаточно восстановила силы, я снова села на кровати и спустила ноги на пол. Тот же, твёрдый и прохладный. Встала, опираясь левой рукой о кровать. Палата была настолько маленькая, что кроме кровати и монитора в неё ничего не получилось втиснуть. Мне пришлось сделать всего пару шагов, и я уже оказалась у двери и толкнула её, уже морально готовой к тому, что дверь окажется запертой. Опять не угадала. Дверь открылась, и за ней оказалась комната куда больше предыдущей и гораздо более шикарно обставленная. Шкаф, стол, два стула, диван, кресло, нежные полки с наставленными на них томами в ярких обложках. Вот телевизора в комнате не было, но, может быть, оно и к лучшему. Мама говорит, что я и так слишком много смотрю телевизор. Еще в этой комнате было окно, но я сразу поняла, что оно не настоящее. Окно выходило в идиллический сад с плодовыми деревьями, засыпанными белым гравием дорожками, идеально подстриженными газонами и белоснежными облаками, медленно ползущими по ярко-голубому небу. В саду никто не гулял. Не было видно других зданий, даже вспомогательных. Забор, без которых эксплуатация подобных заведений не обходится тоже не просматривался. Да и в целом там было слишком хорошо, чтобы это оказалось правдой. Я доковыляла до окна и потрогала его рукой. такие есть. Это не стекло, это встроенный в стену монитор, на котором можно включить какой угодно пейзаж, хоть сельскую идиллию с пасущимися на изумрудных лужайках беломявечками, хоть пост-апокалиптический город, где по руинам зданий бродят голодные зомби и радиоактивные мутанты. Дорого, красиво, современно. Но зачем? Гораздо дешевле было бы устроить обычное окно. Разве что от обитателей этого места хотят скрыть то, что их на самом деле окружает? Ещё здесь оказались две новые двери. За одной, предсказуемо, обнаружилась ванная комната, другая, скорее всего, вела наружу и поэтому не менее предсказуемо была заперта. Как обычно. Правда, мне пришлось признать, что палата была куда более шикарная, чем обычно, чем раньше. Один раз я вообще в общем отделении лежала. Я зашла в ванную комнату, открыла кран и несколько минут бездумно смотрела на воду, размышляя, чего же мне здесь не хватает. Не хватало зеркала. На Дракивиной не было зеркала, и в комнате тоже не было зеркала, ни висящего на стене, ни вмонтированного в дверцу шкафа, даже самого дешёвого, в обычной пластиковой рамке. Я прикоснулась рукой к лицу, с ужасом ожидая, что сейчас пальцы нащупают какие-нибудь страшные шрамы или рубцы, но они не обнаружили ничего, кроме гладкой кожи. Даже прыщей вроде бы нет. Ладно, наверняка у всего этого есть какие-то причины, какие-то рациональные объяснения. Я совершенно не помнила, как оказалась в больнице и что у меня случилось с рукой. И этот факт тревожил меня, хотя и не удивлял. Если у тебя не всё в порядке с головой, и ты знаешь, что у тебя не всё в порядке с головой, то, скорее всего, со временем тебе будет становиться только хуже. Будут появляться всё новые и новые симптомы. Ну и что, а что раньше у вас провалов в памяти не было? Теперь будут. Наслаждайтесь. Я поправила пижамные штаны и уселась в кресло с ногами По моему опыту, сюда рано или поздно придет кто-то из медицинского персонала и ничего не прояснит. Почему-то такие, как они, не очень любят отвечать на вопросы таких, как я. Как будто незнание помогает в терапии. Как будто хоть какая-то определенность может помешать лечению. Не знаю, почему они так делают. Я просидела в кресле полчаса. А может быть, год, когда входная дверь наконец-то открылась, и в комнату вошла пожилая медсестра в лечении милой, безобидной старушки, что меня сразу же насторожило. Обычно ко мне присылают кого покрепче. Как ты из себя сегодня чувствуешь, мелочка? спросила она, доставая из широкого кармана белого халата планшет с прикрепленным к нему листком бумаги и карандаш. Я пожала плечами. Нормально. Кстати, а где я? Я не стала спрашивать, что у меня с рукой. Перелом, даже сложный и множественный, вряд ли был бы главной причиной, по которой меня забрали сюда. Это просто один из симптомов. Сначала я задам тебе несколько вопросов, сказала медсестра. А потом уже постараюсь ответить на твои. Такова заведённая у нас процедура. Ладно, равнодушно сказала я. Мне торопиться некуда. Ты помнишь, как тебя зовут? Разумеется, она выжидательно посмотрела на меня. И как тебя зовут? Вряд ли они не знали, кого именно лечат. Так что я решила, что это тоже часть заведённой у них процедуры. Роберта. Отлично, мелочка, не против, если я буду называть тебя Бобби. Мне всё равно. А фамилию ты свою помнишь, Бобби? Кэрингтон. Сколько тебе лет? 16, сказала я. Она сделала пометку на своём листке бумаги в первый раз и засыбиралась на выход, словно узнала уже всё, что ей нужно было знать. Сунула карандаш в один карман, планшет в другой. Есть какие-нибудь жалобы? спросила она, судя по тому, что она уже убрала письменные принадлежности, ответ на этот вопрос её не слишком интересовал. Сколько я уже здесь? спросила я. И где это здесь находится? Скоро придёт доктор, он ответит на все твои вопросы, Бобби, и она ушла, так и не выполнив свою часть сделки. Ну, той самой, в которой сначала я отвечаю на её вопросы, а потом она на мои. Впрочем, я знала, что так будет. Так всегда бывает. Наверняка есть какая-нибудь специальная теория, которая объясняет, зачем нужно врать пациентам. Может быть, её даже где-то преподают. Зачем она вообще приходила? уж явно не за тем, чтобы узнать, как меня зовут и сколько мне лет. Что же её интересовало? Могу ли я разговаривать, в принципе? Что именно я помню? Насколько я агрессивна и не попытаюсь ли всадить её же карандаш ей в глаз? Может, и стоило попробовать. Но чего уж теперь? Я устроилась в кресле поудобнее, готовясь к долгому ожиданию. Но дверь снова открылась, и ко мне явился молодой, улыбчивый и всечески располагающий к себе доктор. Они что, решили собрать здесь все самые подозрительные типы же сразу? Как ты сегодня, Бобби, поинтересовался он. Так себе, сказала я. От чего же? Я не знаю, где я. А те, кто знают, мне не говорят. Я не такой. Ты в больнице. В какой именно? Это частная клиника. Где она находится в городе? Ого, и кто платит за моё лечение? поинтересовался я. Мои родители, конечно, люди не бедные, но вряд ли их страховка покроет такие расходы. Суммы за медицинские услуги в городе могут достигать совершенно астрономических величин». «Благотворительный фонд», — сказал он. «Пусть эти мелочи тебя не беспокоят, Бобби. Тогда меня начнут беспокоить и другие мелочи. Например, от чего именно вы пытаетесь меня лечить?» «А что ты помнишь?» — спросил он, по-хозяйски усаживаясь на стул. «Помнишь, как оказалось здесь?» «Нет». А что было перед тем, как ты здесь оказалась, поинтересовался он. У меня проблемы, спросила я. Нет, нет, я имею в виду какое твоё последнее воспоминание. Я задумалась. Я иду в школу, я сижу на занятиях, я валяюсь на кровати в своей комнате. Чёрт знает, какое из этих воспоминаний было наиболее свежим. Правильно истолковав моё молчание, доктор пришёл на помощь. Ты попала в аварию, в автомобильную аварию. Удар по голове наложился на твои более ранние проблемы, что вызвало кратковременную потерю памяти. И это объясняет сломанную руку, отметила я. Но где другие переломы? Почему у меня не болит голова? «Э, есть шанс, что я всё вспомню? спросила я. Как меня зовут? Бобби. Откуда мне знать? Я вас первый раз вижу. Он вздохнул, и лицо его омрачилось, что не предвещало мне ничего хорошего. И сейчас у тебя нет даже Ощущение, что этот разговор у нас уже был. Я знаю, что такое дежевью, сказала я. Но сейчас такого ощущения у меня нет. Тем не менее, это не первый наш разговор. И ты видишь, мне далеко не в первый раз, сказал он. Ты в нашей клинике уже больше двух недель, и каждый день мы знакомимся с тобой заново, Бобби. Твоя потеря памяти циклична, сказал он. Каждое утро ты забываешь, что, что происходило с тобой в предыдущий день. Это лечится? Устройство человеческого мозга до сих пор является одной из самых больших медицинских загадок, сказал он. И я надеюсь, что мы сможем тебе помочь. И как же вас зовут? Доктор Грек. Я замолчала. Конечно, мне о многом хотелось его спросить, но какой в этом смысл, если завтра я всё равно забуду всё к утру? Откровенно говоря, твоя потеря памяти волнует меня меньше всего, сказал Грек. Ты молода. Есть хорошие шансы, что мозг восстановит все связи, и ты перестанешь всё забывать. Возможно, это случится уже завтра, возможно, через пару недель, возможно, потребуется чуть больше времени, но в конечном итоге всё будет нормально. Я не могу гарантировать, что ты всё вспомнишь, но о том, что ты перестанешь забывать, я уверен. Где мои родители? спросил я. Они поехали домой. Я им посоветовал. Они были здесь всю первую неделю. Но ты должна понимать, как тяжело им давалось каждый раз объяснять тебе одно и то же. Если ты считаешь, что они должны вернуться, я тотчас же им позвоню. Но завтра я об этом уже не вспомню, так? По правде говоря, сейчас им не нужно здесь быть. Их присутствие никак не поможет в твоём лечении. Я могу им хотя бы позвонить, а ты действительно этого хочешь? Подвергнуть пожилых людей тяжёлому эмоциональному испытанию? Они и так знают, что с тобой всё хорошо. Вы нашли какое-то новое значение для толкования выражения всё хорошо. Разве уж у меня всё хорошо? Они знают, что ты в безопасности и получаешь квалифицированную медицинскую помощь. Мне даже температуру не измерили. Современные датчики, которыми наспегованы стены этой палаты, получают эту информацию дистанционно, и не только эту. Хочешь поесть? Что на этот счёт говорят ваши датчики? Он улыбнулся. Такими данными они не располагают. Так что, насчёт хорошего гамбургера и колы. А вы точно доктор? Или и всё настолько плохо, что вредная еда уже не сделает мне хуже? Я считаю, куда более значимым, что это привычная и вкусная еда, а вред, в общем-то, его наверняка преувеличивают. По крайней мере, я не думаю, что один гамбургер и стакан газировки могут нанести непоправимый вред здоровью. Конечно, злоупотреблять не стоит, но в небольших дозах и яд может послужить лекарством. Так удалось мне тебя уговорить, Бобби. Считайте, что удалось, сказала я. Особого голода я не чувствовала, но понимала, что есть всё-таки надо. Хуже-то этого точно не станет. А если они захотят что-то подмешать в еду, с другой стороны, у них есть наверняка и более простые способы меня отравить, если есть такое желание. И всё же у меня было ощущение: нет, не доживу. Ощущение какой-то неправильности всего происходящего. Мои уехавшие родители, особенно мама, которые никогда бы меня не оставила. Какая-то крутая частная клиника в городе. Допустим, за благотворительным фондом, который оплатил мое здесь пребывание, теоретически мог стоять мой отец. Не папа Джон, а другой. Но только теоретически. Все это было не похоже на обычное поведение моих родителей. И что ж там была за авария, если на мне ни одной царапины нет, если только правую руку во внимание не принимать? И от чего они на самом деле пытаются меня здесь вылечить? Хотя может оказаться и так, что паранойя это всего лишь часть диагноза. Но как говорил папа Бэзил, если ты параноик, это ещё не значит, что за тобой не следят. Тем временем Грег достал из кармана телефон и отбил сообщение. Видимо, гамбургер заказывал. Я протянул руку. Дай мне телефон, Грег. Он снова улыбнулся, демонстрируя мне чью-то неимоверную щедрость. В смысле, тори природа была щедра к нему. То ли он очень щедр по отношению к своему стоматологу. Кому ты хочешь позвонить, Бобби? Если ты хочешь поговорить с родителями, то будет лучше пригласить их сюда. Но, откровенно говоря, я бы не рекомендовал. На мой вкус, он слишком часто использовал выражение "откровенно говоря", что сразу заставило меня усомниться в его откровенности. Я имею в виду, если ты ведёшь честную игру, тебе не надо декларировать это через каждые несколько слов. Существуют какие-то медицинские противопоказания, из-за которых вы не можете мне на минуточку дать свой телефон, Грег? Поинтересовался я. Как твой лечащий врач, я ничего об этом не знаю. Но вот до этого, но вы нравились мне больше. Я кувыркнулась вперёд, стартовав из положения сидя и опрокинув кресло. Встала на ноги, оказавшись прямо перед ним. Он этого не ожидал, и только начинал вставать, когда моя правая пятка врезалась ему в челюсть, и мне даже показалось, что я услышала характерный хруст, а потом он начал падать, а я выхватила телефон у него из рук. Я моргнула, и наваждение прошло. Я всё ещё сидела в кресле. Даже не представляю, как из этой позы можно кувыркнуться вперёд. А он всё ещё сидел на стуле, и череп с его всё ещё был на месте. А в протянутой к мне руке был разблокированный телефон. Звонить я никому не собиралась. Тапнула по экрану, активируя камеру, потом ещё раз, разворачивая её в положение для селфи. Посмотрела на экран. Я просто не хотел, чтобы это произошло именно так. Думал подождать хотя бы до после обеда. "Тот включены какие-то фильтры?" спросила я. "Нет, мне жаль, Боб. «Похоже, что это были чертовски долгие две недели», — сказала я. С экрана его телефона на меня смотрела 30-летняя старуха.